Жеребец несся под ним, как дикая громоподобная музыка, иступленная и необузданная. Веревкой можно было регулировать только его направление, но отнюдь не скорость. И под аккомпанемент воплей, доносившихся с обеих сторон мостовой, Байерт направил лошадь в другую, более тихую улицу. Отсюда было уже недалеко до окраины, где жеребец истощит свою ярость, без дополнительных раздражителей в виде моторов и пешеходов. Позади затихали, заглушаемые его собственным топотом, крики «Бегите! Бегите!». Но улица была пуста, и только один маленький автомобиль ехал в ту же сторону, а впереди под зелеными сводами мелькали яркие разноцветные пятна. «Дети!» «Только бы их не раздавить!» — прошептал про себя Байерт. Глаза у него немножко слезились, под ним колыхалась волна, ноздри вдыхали едкие испарения ярости, сломленной гордости и силы, которые дымом поднимались с разгоряченного тела лошади. И он стрелой пролетел мимо автомобиля, в какую-то долю секунды успев разглядеть женское лицо с полуоткрытым ртом, и два округлившихся в немом изумлении глаза. Но лицо промелькнуло, не оставив следа в его сознании, и он увидел на одной стороне улицы сбившихся в кучку детей, а на другой негра со шлангом и рядом второго негра с вилами. С веранды какого-то дома послышался крик, и дети с визгом разбежались кто куда. На улицу метнулась фигурка в белой рубашонке и коротеньких штанишках, и Байерт, нагнувшись вперед, обмотал вокруг руки веревку и направил жеребца в противоположную сторону, где, разинув рот, застыли оба негра. Фигурка благополучно проскользнула мимо, а перед ним пронеслась полоса шелестящей зелени, словно спица покатившегося назад колеса, возник древесный ствол, и жеребец своими подковами высек искры из мокрого асфальта, поскользнулся, зашатался и, пытаясь сохранить равновесие, рухнул на землю. Байерд почувствовал удар. В глазах на мгновение вспыхнуло красное пламя, а потом настала черная тьма. Лошадь, шатаясь, поднялась на ноги, Вихрем повернулась, взвилась на дыбы и принялась злобно бить подковами распростертого на земле человека. Но негр вилами отогнал ее прочь, и она, мотая головой, поскакала по улице мимо остановившегося автомобиля. На перекрестке она встала фыркой дрожа и позволила негру-конюху подойти дотронуться до нее рукой. Рейф Маккалем все еще сжимал свою пачку денег. Его подобрали, отвезли на чужом автомобиле в город, растолкали дремавшего доктора Пибоди, и доктор Пибоди, ругаясь, перевязал ему голову, напоил виски из бутылки, торчавшей в набитой бумажками мусорной корзине, и пригрозил позвонить по телефону мисс Женни, если он тотчас же не поедет домой. Рейф Маккальм обещал за этим проследить, а владелец автомобиля предложил его отвезти. Автомобиль этот представлял собой «Форд», на раме которого вместо кузова была установлена сделана из листового железа миниатюрная одноместная кабина размером не больше собачьей конуры в каждом окне которой красовалось изображение сладко улыбающейся домашней хозяйки, сидящей за швейной машинкой. А внутрь была ловко вмонтирована настоящая швейная машинка, которую в качестве образца разводил по округе агент по имени Серот, человек с умной, располагающей физиономией. Он сидел за рулем. Байерд, у которого гудело в голове, сел рядом, а на подножке, вцепившись загорелыми руками в крыло, примостился молодой парень в новенькой соломенной шляпе на бекрень. Его гибкое тело легко и небрежно воспринимало тряску автомобиля, который, выехав из города дребезжа, помчался по дороге через долину. Виски, которым доктор Пибоди напоил Байерда, Медленной горячей струей переливалась у него в желудке, но совсем не успокаивало расходившиеся нервы, а только вызывало тошноту. Между тем, как перед его закрытыми глазами, вращаясь, мелькали причудливые красные круги. Устало и без всякого интереса он наблюдал, как они выплывали, медленно сливались и разливались поглощали друг друга и снова возникались тьмы, становясь все светлее и прозрачнее по мере того, как его сознание прояснялось. И где-то далеко позади, бесконечно холодное и чуждое их нелепому круговоречию, но в то же время неразрывно с ними слитое, перед Байердом стояло чьё-то лицо, вырисовываясь в непроглядной чёрной тьме. Оно, несмотря на всю свою отчужденность, казалось, было чем-то сродни быстротекущему мгновению какой-то частицы бесконечного хаоса, но частицы, вносящие в эту красную круговерть ровную прохладу легкого слабого ветерка.